Глава двадцать четвертая. Как же я соскучилась. Пузырьки шампанского в крови пьянили, а грудь, пытаясь их сдержать, постоянно обхватывали тугие обручи тоски. От желания увидеть красивое мужское лицо, обаятельную улыбку на принцевских губах, сбивалось дыхание. Воспоминания о его сильных руках, жаре мужского тела, проходились по коже горячими мурашками. Господи, то и дело сиротливо обхватывала свои плечи, Разве так бывает, чтобы миллионер влюбился в нищенку, скромную, к тому же вредную учительницу? Не бывает. А вдруг? В сказках ведь случается, а в современных книгах и фильмах такое из ряда вон событие вообще обычное явление. Как же мне сейчас не хватало мамы, её нежности и женской мудрости. Уверена, она бы подсказала, как правильно себя вести в ситуации влюблённости при такой огромной имущественной пропасти сторон. Я даже не выдержала, рассказала о своих переживаниях Вере Линишни. Что тут думать, девенька? Когда ещё грешить, как не в молодости? Не факт, что у тебя с простым парнем всё хорошо сложилось бы. Сейчас он женится, а потом, спустя месяц-два, глядишь, уже разбежались. а ты со своим миллионером наяву в сказке окажешься. Будет что вспомнить на старости лет». В словах Веры Ильиничны была определенная доля здравого смысла. «Нет, если бы он тебе не по сердцу пришелся, тогда понятно, никаких денег не захочешь. Но ведь глазки блестят, мечешься тут по комнате, спать не даешь. Сразу видно, по уши влюбленная дуреха. Чего судьбе противиться?» «И правда». Зачем противиться? Потратила почти весь свой аванс. Купила себе нарядов для предстоящего походного праздника. Одежда, в которой я ходила по дому, не годилась, слишком изношена, а та, которую я одевала в школу, не подходила от слова совсем. Да и хотелось обновок, чтобы принц видел меня красивой, а не замызганной нищенкой в обносках. Приобрела себе приличные шорты и спортивный костюм на вечер. Одежда соответствующая, ведь Золушка со свитой в лице детишек 1-го В класса гимназии номер 7 отправляется в поход. И это намного интереснее всяких там балов. Вот и утро субботы. Я долго прихорашивалась, нанесла лёгкий макияж в естественных тонах, волосы собрала в высокий конский хвост. Выглядела одновременно очень юной и современной школьницей, но учительницу совсем не тянуло. Нет во мне солидности, но очки к такому образу пойдут только солнцезащитные. У ворот школы, ожидая, пока все соберутся, долго высматривала белого коня и высокую широкоплечью фигуру прекрасного принца. Мучилась желанием увидеть его белозубую, колендрожательную улыбку, а Игорь всё не появлялся, хотя из нашей переписки я поняла, что мы увидимся утром. Значит, переиграл. Наверное, на месте нас встретят. Очень хотелось ему написать, позвонить, но побоялась быть навязчивой. Наконец багаж был уложен, дети и взрослые расселись по автобусам, и мы отправились в путь. Первый В-класс гимназии номер семь ехал на праздник практически в полном составе. Рядом со мной сел довольный Матвей Безбородов. «Дарья Ивановна, можно я с вами поеду? С мальчишками будет интересней». «Меня там укачивает», насупился Матвей. Так дать тебе нужно впереди с водителем ехать. Сейчас я договорюсь. Уже почти подскочила с кресла. Впереди меня тоже укачивает. Остановил меня главный хулиган первого В класса. Матвей, строго сказала я. Ты знаешь, что я не переношу вранья. Без бородов опустил глаза и виновато засопел. Просто меня попросили попридержать место рядом с вами. Сердце дёрнулось в груди. Губы непроизвольно растянулись в счастливой улыбке. Спелись два хулигана в моей жизни. Неужели принц Богданов бросит своего белого коня, чтобы поехать вместе со всеми на школьном автобусе? Новость так взволновала, что я даже позабыла поругать Безбородова. Игорь, облокатившись на капот белого коня, стоял на выезде из города. Красивый, как настоящий принц, хоть и одет по-спортивному: в песочного цвета шорты и белоснежную футболку Polo. Все учительницы и мамы невольно ахнули и зашушукались, с интересом на него поглядывая. А я засмещалась, наверное, как девочка раскраснелась и тоже засмотрелась на красивого хищника, который, бросив ключи от машины водителю, перекинув через плечо спортивную сумку, размеренным ходом королевского отпрыска шёл в сторону автобуса. Хорошо, что я сижу а то непременно коленки бы подкосились, и я раболепно упала бы к его царственным по-мужски волосатым ногам. Здравствуйте, детишки, а также их родители и учителя. Улыбался во весь рот прекрасный принц. Я представитель холдинга «Родные просторы». Меня зовут Игорь Станиславович. Но когда строгие учительницы не видят, точнее не слышат, можно просто Игорь. Ну что, ребята, вы готовы к увлекательному путешествию? Да-а-а! Хором зарыли дети и захлопали в ладоши. Мне тоже хотелось кричать: "Да, согласна, на всё согласна". Вера Ильинична старушка мудрая, плохого не посоветует. Да и вообще, как когда-то кого-то умного процитировал Богданов: лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Ну, тогда поехали. Подмигнул Богданов, смотря на меня нежным горящим взглядом. Интересно, У него тоже от радости видеть мою персону перехватывает дыхание и слабеют коленки. Нет, с коленками точно всё нормально. Богданов всё той же уверенной и ни капельки не дрожащей походкой двинулся по салону автобуса в мою сторону. Один лёгкий кивок красиво подстриженной мужской головой и держателя места, как корова языком слезала. Спасибо, Матвей, вдогонку поблагодарил принц. Карие глаза с зелёными искорками и весёлыми чертятками Посмотрели на меня одновременно согревающе и озорно. Он действительно сиятельство. Даже солнце по сравнению с ним лишь захудалая блёклая лампочка. Сел рядом со мной, заполнил собой всё пространство, справа, слева, сверху, снизу один лишь он. Везде он. Больше никого не вижу, словно все дети и взрослые исчезли из этого автобуса. Мамочки, я пропала. Морская лапища загробастала в свой плен мои чуть подрагивающие пальчики. "Ну здравствуй, моя милая Золушка", понизив голос, интимно шептал Богданов. "Очень рад тебя видеть". А я млела от его голоса, взгляда, запаха, просто присутствия рядом. Растаяла полностью. От такого мощного светила даже внутренний стержень расплавился, а гордость вообще испарилась. Это был просто удивительный день в восхитительно красивом месте, на поляне соснового бора вблизи небольшого лесного озера. Нас встретило целое полчище аниматоров, и мы с детишками сначала искали клад, потом подкреплялись пиратскими припасами, затем у нас были соревнования. Почувствовала себя маленькой счастливой девочкой. Крохи учительской серьёзности меня окончательно покинули. Впрочем, как и здравые мысли. Наверное, поэтому я повелась на слабо Богданова и умоляющие меня детские глазки первого В класса гимназии номер 7. Залезла с ним в один мешок, чтобы прыгая преодолеть довольно существенную дистанцию. Прыгать вдвоём в одном мешке было чертовски сложно. Конечно, мы падали, потом вставали и снова падали. Затем Игорь придумал хитрость. Он опять забросил меня на плечо, как тогда в клубе, только лопаищу свою на задницу не стал класть. Подозревая вовсе не потому, что проявил воспитанность, просто мешок надо было чем-то держать. Дальше Игорь прыгал один, но с балластом, в виде маленькой пятидесятикилограммовой учительницы на плече. Надо ли говорить, что под радостный улюлюк они нашей команде мы пришли к финишу первыми. Причём все эти дикие прыгани с мешками снимало телевидение. Богданов и меня потащил произносить речь. Очень приятно после целого года напряжённой работы отдохнуть, повеселиться, окунуться в сказку. Я сейчас себя чувствую не учительницей, а ученицей первого класса. Большое спасибо компании Родные просторы за такой чудесный праздник для наших детей. Зелёнокарие глаза принца с любованием на меня смотрели, а полные губы улыбались. Сегодня компания «Родные просторы» показала прекрасный пример того, как бизнес нашего региона заботится не только о получении бизнес-словных прибыли, но и о детях, людях, подрастающем поколении. Просто великолепный праздник. Давно не видела так много счастливых улыбок. Думаю, радость сегодняшнего праздника ребята запомнят надолго. Подытожила Надежда Николаевна. Затем ребята вместе со взрослыми стали дружно устанавливать палатки и учиться пользоваться спальным мешком. Дети липли к Богданову гроздями: с одной стороны мальчики, с другой стороны девочки. Потом в перемешку. Я вдруг с удивлением поняла, что Игорь будет великолепным отцом. Он так заразительно хохотал, участвовал практически во всех мероприятиях сегодняшнего дня, общался с детьми словно со взрослыми, без всякого раздражения, превосходства и высокомерия. Во всех глазах, смотрящих на него сегодня, в том числе моих, было восхищение. Местами даже слепое обожание. Богданов, за исключением истории со скачками в мешке, не позволял себе никаких фривольностей в мой адрес. Обращался, подчеркнуто официально, по имени-отчеству, и только изредка позволял себе ироничное сокращение дарь ванна. А еще иногда он озорно подмигивал, и тогда в моем животе что-то сладко сжималось, переворачивалось, подпрыгивало, рвалось к нему. Я чувствовала, парила в небесах от его безусловного интереса к своей личности. Игорь всегда шаловался по близости и при любой возможности, как бы ни взначай, ко мне притрагивался. Впрочем, может и правда, прикосновения были случайными, просто моё влюблённое сознание слишком остро воспринимало его близость. А пофеозм праздника стал огромный костёр и песни под гитару. Не до утра, всего лишь до 11:00 вечера. Дальше по плану был отбой. Конечно, Богданов сидел рядом со мной и, пользуясь темнотой, позволял себе немного лишнего, но очень приятного. Взял мои пальцы к себе в руку, временами нежно поглаживал кожу, а когда говорил, чтобы я точно его услышала, наклонился близко-близко, почти целую в висок. Меня приятно согревало его тепло и било током от этих прикосновений. Никогда еще не чувствовала себя так, одновременно защищённый и любимый пузырьки шампанского объяснавались в крови любовью и радостью чего больше не поймёшь боже как мне хорошо сейчас